Правда седьмая правда о любви евреев к земле. В мире нет проворней и шустрей, притчи и проворней словно птица, чем немолодой, больной еврей, ищущий возможность прокормиться. Губерман. Попытка превращения в крестьян. Ещё Екатерина II хотела переселять евреев на новые земли в Новороссию и не очень преуспела в этом занятии. Её внук Александр I хотел этого не меньше, чем бабушка. При Александре выделили 30 тысяч десятин на первый раз и всем евреям, желающим переселяться, давали по 40 десятин на семью – денежные ссуды на устройство хозяйства и переезд. Возвращать затраченные ссуды предполагалось начать через 10 лет и в течение 10 лет. Даже предварительную постройку домов из бревен делали для евреев-переселенцев, хотя в степных районах даже многие помещики строили себе глинобитные дома, так дешевле. Просвещённые еврейские деятели поддерживали идею переселения так, чтобы была она не чисто русской, как и большинство затей русского правительства, у каждой из них находились идейные или небескорыстные, но приверженцы. Цель была понятна: привлечь евреев к производительному труду, удалить от вредных промыслов, при которых они массами воли неволей отягощали и без того незавидный быт крепостных крестьян. Очень может быть, правительство и правда предлагало обратиться к земледелию, стремясь к улучшению их быта. Но евреи того вовсе не рвались таким способом улуччаться. А ведь как будто очевидно, что против желания или при безучастности людей на землю не посадить успешно. Да ведь и не только посадить на землю, а вообще ничего нельзя сделать успешно без желания самих людей. Что тут поделать? Желание появилось в 1806 году, когда совсем приблизился срок выселения из деревень, и евреи рвались, как вбитая в землю, точно как их предки из земли ходейской в землю ханаанскую. Правда, рвались они вовсе не заселять постующую землю, а скорее уйти от преследований. Не обходилось без дешэфтов, когда свой паспорт продавали другим, а себе требовали новый взамен теренова. Иные же тайно уходили в Новороссию группами без позволения и без документов, и все они настойчиво просят землю, жилье и пищу. Губернатор Решелье в 1807 году даже просил снизить темп переселенческого движения, не успевали строить дома и рыть колодцы для новоприбывших. Но как раз в это время губернаторы западных губерний стали отпускать всех просившихся вне партии, и на юг хлынул настоящий человеческий поток. только в 1810 году после множества признаков неуспеха правительство стало ограничивать переселенчество. Сколько евреев успело уйти в Новороссию до этого, трудно сказать точно. Называют цифры от 100 до 150 тысяч человек. Многие из них пропали уже по дороге и куда девались, до сих пор история умалчивает. Другие образовались вдруг в Одессе, в Кишиневе и, если не могли записаться в мещании, то слонялись бродягами, прибивались в артели рыбаков или в иные промыслы. Только две трети переселенцев начали вести земледельческое хозяйство, треть сразу ушла в город. Но ну и пытавшиеся осесть на землю, лучше бы сразу сбежали в Одессу. Большая часть из них стала зажиточными даже через несколько лет. И причины этого очевидны. Переселенцы засевали лишь малую часть земли и старались пахать и сеять поближе к дому. По неопытности ломали инструмент, а то и продавали сельскохозяйственное орудие. Скотина у них падала, а то и режут скот на пищу, а потом жалуются на неимение скота. Продают скот и покупают хлеб для еды себе и бесчисленным родственникам, приходящим из западных губерний. не сажают огородов. Соломой, заготовленной для кормежки скота, топят избы. Не заготавливают кизяков, а дров на юге мало, жилища отсыревают, потому что не протоплены. От нечистого содержания домов – болезни. Поселенцы за год, за два вовсе не поднимались до самостоятельной жизни, на что рассчитывало российское правительство, а оказались доведены до самого жалкого положения – износились до лохмутьев. Но инспекторы отмечали, произошло это потому, что поселенцы всё надеются на вспоможение отказны. А сами не имели одежды по лености, ибо не держали овец, не сеяли льна и конопли, и их женщины не пряли и не ткали. Некоторые сознательно держали свои хозяйства в убожестве, это давало им основание просить помощи или разрешения уйти, отлучиться на заработки. Иные сеяли по 5 лет на выпоханных нивах, не меняя культуры и в конце концов даже семян не собирали, то есть урожай оказывался меньше посейного. Валов же данных правительством отдавали в извоз, не кормили и изнуряли непосильной работой. Были случаи, когда евреи-переселенцы рабтали на тех, кто трудился и получал хороший урожай. Они могут показать начальству способность к земледелью, и их принудят им заниматься. В одной из колоний инспектора нашли из 848 поселённых там семей 538. Остальные ушли в Херсон, в Одессу, Николаев, даже в Польшу на промыслы, а то и вообще исчезли неведомо куда. И в других колониях тоже весьма многие, получив ссуду и считаясь хозяевами, являлись потом в селении только ко времени денежных раздач, а потом уходили с деньгами в города и селение для промыслов. В селении Израилевка под Херсоном из 32 поселенных семей жили 13, остальные шинкарили в соседних уездах. Для ведения же сельского хозяйства многие евреи привлекали к земледелию беглых бродяг, в основном из беглых крепостных. Эти занимались земледелием весьма охотно, а некоторым так нравились их новые хозяева, что они переходили в иудаизм. Почему и пришлось запретить евреям нанимать в работники христиан. Ужасно непатриотическое замечание. Получается, евреи были лучше русских помещиков. Так? Оценки инспекторов, проверявших, как евреи приступили к новой жизни, рисуют безрадостную картину. по привычке к беззаботной жизни, малой старательности и неопытности к сельским работам. По их мнению, к земледелию надо готовить с юных лет. Евреи, до 45 и 50 лет дожившие в изнеженной жизни, не в силах скоро сделаться земледельцами. Ришелье утверждал, что жалобы исходят от праздно любивых хозяев, от добрых жалоб не дождешься. Но много ли было среди евреев хозяев добрых? Пары оценки происходящего звучат не только наивно, но и обиженно. Правительство пожертвовало для них казённым пособием с надеждой, чтобы были они земледельцы ни под одному названию, а на самом деле. Некоторые из поселенцев, в беспобуждении их к трудолюбию, могут надолго остаться в убыток казне. И вообще еврейские колонии не процветают, поузнано намо теперь их евреев отвращением к земледелию. А раньше узнать этого было никак невозможно. Скажем, спросить самих евреев, может быть, стать земледельцем евреям помешали какие-то внешние обстоятельства? Тяжелый климат, неурожай, трудности поднимать целину. По словам хнычущих переселенцев, степная земля столь твердая, что ее приходилось пахать четырьмя парами валов. Воды у них мало, все они больны от плохого климата, а выращенная ими тут же поедает саранча. Все это было. Но, во-первых, Новороссия – это один из самых благодатных регионов во всем мире, край курортов международного значения. В Северном Причерноморье и в Северном Кавказе сосредотачивается порядка 20% мирового чернозема. Этот край почти самый благоприятный и для земледелия, и для жизни человека на всем земном шаре. Во всяком случае, жить тут лучше и уж, конечно, вести хозяйство выигрышнее, чем в Израиле. Во-вторых, в том же самом месте и в то же время другие переселенцы болгары, немцы, греки разводили огромные сады, виноградники, собирали великолепные урожаи и быстро становились весьма зажиточными. Несколько раз немцев-колонистов даже переселяли в еврейские колонии, чтобы те могли посмотреть, как хозяйничают. Усадьба немца издали была видна, выделяясь на фоне еврейского переселенческого убожества. но евреи лучшими хозяевами не стали, ведь от демонстрации соседа, у которого 10 детей, им потент не излечивается, а только приобретает комплекс неполноценности.